Глава вторая. Голос растворяющийся в ночном небе. В половине седьмого утра недалеко от моего дома группа людей похоже делала зарядку под радио. Ветер доносил какой-то шум и знакомую мелодию. Несколько дней я просыпалась под эти звуки, а потом вдруг решила сходить и посмотреть, что это за люди и где собираются. Я вышла в футболке и шортах, потянулась как следует и глубоко вдохнула утреннюю прохладу прибрежного города. В небе надо мной пока не было ни облачка. С моря дул ласковый ветерок. Прозрачная голубизна раскинулась во все стороны. Наверное, опять будет жарко. Прислушиваясь, я зашагала в сторону, откуда доносились звуки. Спустилась примерно до середины холма, свернула на боковую улочку и вышла к зданию, перед которым была площадь. Я-то думала, что уже все вокруг обошла, но про это место до сих пор не знала. Наверное, это какое-то место для общественных собраний. В центре площади занимались зарядкой дети и старики. Присмотревшись, я поняла, что стариков больше, хотя и детей оказалось не так мало, как я ожидала. Были и малыши, которые пришли вместе с мамами, и дети повыше ростом, наверное, семи-восьмиклассники. Среди детей того мальчика не было. А я почему-то надеялась, вдруг. Вам чего? Один из стариков заметил меня и подошёл ближе. Это был дед с тщательно приглаженными седыми волосами и абсолютно прямой спиной. Возраст стариков я определяю плохо, но судя по пигментным пятнам на коже и морщинам, ему должно было быть около 70. На шее у него висела карточка с надписью: "Председатель клуба бодрых старичков". Где-то глядел меня и понимающе кивнул. «А, "А, это вы та барышня, что переехала в дом наверху. Как вас зовут?" "Меня зовут Месима. Приятно познакомиться". Я поклонилась и дед указал на болтающуюся у него на груди карточку. А я Синаги, председательствую в местном клубе старичков. Сейчас каникулы. Так что мы каждое утро делаем вместе с ребятишками утреннюю зарядку. Присоединяйтесь. Он улыбнулся, показывая зубы, и его лицо показалось ясным и открытым. Мне всё время казалось, будто вот-вот раздастся бодрое вжик-вжик, сопровождая его движения или слова. Пока я фантазировала, в беседу вмешался старик с гладкой лысиной. Да не бойся ты, председатель у нас хороший. Почему-то старик был голый по пояс, а на его штанах, похожих на форму школьного спортивного судьи, было вышито имя Кияма. До пенсии он был директором средней школы, достойный человек. Вот ежели бы это я с тобой заговорил, можно было бы удирать без оглядки. Он засмеялся каким-то кряхтящим смехом. Однако по его лицу не было похоже, что он такой ужасный тип, как говорит о себе. Синаги обратился к нему. Ептикава. То есть всё-таки не Кияма? Зарядка закончена. Поставьте, пожалуйста, детям штампы в карточки. Я фыркнул тот. Воспоминания детства. На летних каникулах по утрам само собой разумеющимся было пойти на зарядку и принести с собой карточку участника. Я ходила туда, протирая заспанные глаза, и моя карточка была полна штампов. Те, кто посетил все занятия, награждали копилкой в форме голубого кита. Точно. У меня её забрал Масаки. Он так рыдал, требуя такую же, что мама отобрала мою копилку и отдала ему. Но Масаки при всей его жадности очень быстро терял интерес к полученному. До да к тому же неаккуратно обращался с свечами. Так что через 3 дня копилка в форме кита разбилась в дребески. Я невольно вспомнила, с какой грустью смотрела на голубые осколки, которые сунули в мусорное ведро. А ведь я так старалась, чтобы получить этого кита. Синаги протянул мне карточку. Это вам, держите. Ой, спасибо. А на зарядку все местные дети приходят. Принимая карточку от председателя, спросила я: Он, фыркнув, засмеялся. «Конечно, как только наступают летние каникулы, детишки приходят сюда. Мы каждый год зарядку проводим, нас и по телевизору показывали. Мол, вот место, где дети и старики поддерживают друг друга. Я даже давал интервью. Меня хвалили, сказали, что хорошо держался перед камерой. Я неопределенно улыбнулась в ответ. Зачем он вдруг распинается передо мной? И вообще, меня больше волнует тот мальчик». Я очень хотела подробнее расспросить старика, но это могло показаться ему подозрительным. Пока я раздумывала, как спросить его, он опередил меня. А вы, мисимо, кажется, нигде не работаете? Откуда вы знаете? Может, он из тех, кто толчётся в Кондомарте? Может, тамошние за всегдатые тоже входят в клуб старичков? Так или иначе, здешняя старичковая сеть явно прочнее и мельче рыболовной. и раскинута гораздо шире. Натянуто улыбаясь, я представила себе старичков, совместными усилиями вытягивающих её. А я, значит, запутавшаяся в этих сетях с селёдкой и восси. Не знаю уж, какая у вас причина, но вы должны как можно скорее найти себе работу. Для воспитания детей плохо, если вокруг бесцельно болтаются безработные. Вам, как взрослому человеку, должно быть стыдно. Синаги говорил весело и бодро. Однако смысл слов был совершенно такой же, что и у той бабки. И я почувствовала, как моё лицо напришлось. Тоже мне хороший человек. Просто мерзкий старикашка. Мне кажется, что вынюхивать обстоятельства жизни других людей тоже нехорошо для воспитания детей. В общем, простите, что побеспокоила. Не стоит с такими связываться. Я делано улыбнулась и ушла оттуда, а карточку швырнула в урну, которая стояла у входа на площадь. Вечером того же дня неожиданно зазвонил звонок в прихожей. Я всполошилась, а вдруг это мальчик? И выскочила, но там стоял Муранака с пылиэтиленовым пакетом в руках. Наверное, у него был выходной. Он пришел в футболке и в чиносах. Чиносы — легкие повседневные хлопковые мужские брюки. «А, это ты, Муранака!» — разочарованно вздохнула я, и мужчина паник. «Злая ты!» Обязательно было делать такой вид, будто увидела что-то противное. Да ладно, вовсе ты мне не противен. Ты что хотел? Деньги за работу я вам уже перевела. Я настороженно смотрела на Муранаку, который вёл себя росковнее, чем раньше, но он продемонстрировал мне туго набитый пакет из супермаркета. Вот, хотел тебе отдать, если ты не против. Пакет был полон мороженым. Самым разным Там были арбузный сладкий лёд, ванильное мороженое в вафельной оболочке, шоколадное и ещё куча других. Я удивлённо уставилась на Муранаку, и он ответил: "Просто хотел проверить, как ты тут, и ещё нашёл кое-что в старом альбоме покойного дедушки". И он сунул мне в руки несколько выцветших фотографий. На них была моя тоже уже покойная бабушка. Наверное, это фотографии с занятия по игре на семисэне. Бабушка с красиво уложенными волосами в кимоно улыбалась, а вокруг неё сидели на коленях, как положено, несколько мужчин. На другой фотографии был какой-то летний праздник. Среди весело танцующих вокруг старинной башни людей в юкатах была запечатлена улыбающаяся бабушка. Юката однослойные лёгкие летние или домашние кимоно. У меня после неё ничего не осталось. Когда она умерла, мать выкинула все её вещи. Ценности, тканое вручную дорогое кимоно Осима Цумуги, кольцо с аметистом, всё ещё должны были лежать у матери в шкафу, но всё остальное, повседневные вещи, альбомы, она выбросила без остатка. Поэтому я решила считать своим наследством этот заброшенный дом, на который не нашлось покупателя. Я вспомнила, что уже кое-что рассказывала об этом Муранаке, когда он помогал мне переставлять мебель. И это специально для меня их искал, а уж вот это На одной фотографии на коленях у бабушки сидела маленькая девочка. Эта девочка с прической каре, с поджатыми губами и неприветливым видом — явно я в детстве. «Это ведь ты, да?» Мой гость счастливо засмеялся, будто мальчишка, нашедший сокровища. Когда я увидел эту фотографию, решил непременно отдать тебе. «Вот это да! Спасибо, это очень приятно!» Мать выбросила даже портрет бабушки, который изготовили для поминок. Я допытывалась у неё о причинах этого поступка, но она отлупила меня, мол, нечего вмешиваться. Мать ненавидела себя, внебрачного ребёнка, и ненавидела бабушку, которая её родила, не выйдя замуж. Я выросла с убеждением, что надо родить законного ребёнка и законно его растить. Всегда говорила мать, когда напивалась: Но яблочко от яблоньки недалеко падает. Я и тебя незаконную также родила. Я очень любила бабушку, сказала я Муранаки, невольно прижав фотографии к груди. Ну, гостисть, правда, могу только чаем. Зайдёшь? Мужчина выглядел удивлённым, но потом почесав щёку, сказал: "А давай поедим мороженое". "Давай, заходи". После этого мы сидели вместе на веранде и грызли мороженое, которое он принёс. Я держала в одной руке арбузный лёд и рассматривала подаренные фотографии. Вот тут, с правого края, с кислой мины сидит мой дед. Пояснил Муранака, зачерпывая деревянной ложечкой мороженое белые медведи из баночки. На фото был простодушного вида мужчина, чем-то и вправду напоминавший Муранако. Выглядит серьёзно. Не знаю, можно ли назвать серьёзным такого бабника, как он. Он и на занятия это ходить начал, чтобы поухаживать за твоей бабушкой. но, говорят, учился усерднее остальных. В конце концов, даже стал известным исполнителем на Сами Сене. «Ничего себе! Вот это твой дедушка дает!» На одном снимке бабушка улыбалась, а на другом с серьезным лицом играла на Сами Сене. Воспоминания, со временем потерявшие четкость, вставали перед глазами, а я-то думала, что больше не увижу ее. «Кстати, я ведь как-то приходил сюда забирать деда. Может, и с тобой встречался. весело добавил мой гость. Я гладила пальцем бабушкино лицо на фотографии, и вдруг мне в голову пришла мысль. Слушай, ты ведь всегда здесь жил, всех знаешь, да? Не знаешь мальчика, примерно 7-8 классник, с длинными волосами. Худенький, лицо симпатичное, как у девочки, похоже не разговаривает. Я была уверена, что я от него ничего не узнаю, но Муранака сразу же дал ответ. Наверное, это сын Катоми. Мы с ней учились вместе в школе. Она приехала сюда с ребёнком несколько месяцев назад. Я слышал, что у него какие-то проблемы, не разговаривает. Да, кажется, это он. Слушай, а ты с этой котом дружишь? Не, пожал плечами Муранак. Раньше это одно, а сейчас с ней, по-моему, никто не дружит. Она вдруг бросила школу в старших классах, а потом и совсем исчезла. Или до 10 про неё никто ничего не знал, где она, чем занимается. Она когда вернулась, с ней почти взрослый ребёнок. Даже слухи про неё всякие стали ходить. Я хмыкнула про себя. Видимо, забеременела ещё в школе, уехала из города, родила. Мужчина, услышав мою версию, кивнул. Судя по возрасту ребёнка, наверное, так и было. А почему ты вдруг спрашиваешь про него? Да так. У меня тут на днях, когда дождь был, зонтик ветром унесло, а он мне помог. Неопределённо улыбнулась я, стараясь не сболтнуть лишнего. И Муранак водивлённых хмыкнул. Неужели он на это способен? В смысле? Слышал у него проблемы с общением. Я обалдела. Вот бы никогда не подумала. Говорят, что он на старом кассетнике всё время слушает какие-то записи, то ли голоса птиц, то ли насекомых. Потом я ещё слышал, что он не любит мыться и переодеваться, даже буйствует, когда его пытаются заставлять. В общем, неуправляемый. Вот, наверное, кошмар растить такого. Серьёзно заключил Муранака. сказал, что не дружит с Катоми, а столько всего знает. В этой деревне ничего не скроешь. От этой мысли меня пробрала дрожь. Однако, расспрашивая Муранаку, я поняла, что это отец Катоми жаловался направо и налево. Говорит, что жить с ним вместе ещё ладно, но они же никогда раньше не встречались. Мальчик ему как чужой, не поговорить с ним невозможно, не ни приголубить не получается у него. Моя бабуля тоже ему сочувствует. Бедный председатель говорит: Да уж. Что? Председатель? Меня зацепило слово, ведь где-то я недавно слышала название этой должности. Ну, председатель нашего клуба старичков. Тот мерзкий старикашка? Ну, надо же. Директор синагоги. Я его до сих пор так называю. Он все силы отдавал образованию, и серьёзные ученики, и их родители его поддерживали. И отбалбес, и с хулиганов, так что меня он часто ругал. Это сейчас я понял, что это всё, наверное, потому что он о нас беспокоился. В общем, раз уж директора не знает, что делать, там наверняка совсем всё плохо. То есть он просто привичал тех, кого было легко воспитывать, подумала я про себя. Учителей с предубеждением относящихся к ученикам, которые ведут себя не так, как положено, где угодно полно. Дедуля-судья, которого я встретила утром, уверял, что председатель хороший человек, но мне так не показалось. Да и вряд ли он был таким уж выдающимся учителем. Доев мороженое, Муранако пригласил меня как-нибудь сходить выпить. Мол, недалеко от рыбного рынка есть хорошая распивочная Идзакая. Я не ответила, и он добавил. Если не хочешь вдвоем, можем позвать Кенту или еще кого. Хорошо же завести друзей. Опять же, поможем, если что случится. Он добродушно засмеялся. Я поняла, что обо мне беспокоятся, и это было приятно, но все же отказала. Не пойду. Не хочу, чтобы мне помогали. Муранака выглядел удивлённым. А я и правда больше не хочу, чтобы меня спасали. Мне нельзя себе это позволять. Спасибо за фотографии и за мороженое. А теперь иди, сказала я Муранаке и вернулась в комнату. Мне снился повторяющийся сон. Он повторялся нерегулярно, как рыба, живущая в морских глубинах, вдруг по какому-то капризу появляется на мелководье. Время после полудня. Через раскрытую стеклянную дверь дует лёгкий ветерок, колышет занавеску. На разложенном диване дремлет с младенцем мать. Малютка усердно сосёт пальчик, раздаётся чмоканье. Заметив это, отец берёт младенца из женских рук и целует его в мягкую щёчку. Испугавшись, мать просыпается. Но мужчина с улыбкой успокаивает её и предлагает немного поспать. Мол, ты ведь устала, каждый день без отдыха. Она благодарно улыбается мужу. Знаешь, я так счастлива, до сих пор не верю, что меня ждало такое счастье. Прекрасная картина. Бывает такое уверенное счастье, которое никто не может нарушить. Я издалека наблюдаю спокойный свет, который излучает эта картина. Мне туда нельзя. Мам, мне тоже хочется поддержать братика, хочу вдохнуть всей грудью его сладкий молочный запах. Я хочу сказать это маме, но слова комком застревают в горле. поэтому я не могу их произнести. Во сне я знаю, что меня отругают, если я так скажу. Это моя семья, близкая и такая далекая. Куда ты смотришь, Кика? Отчим замечает, что я смотрю на них, и его улыбка исчезает. Его голос звучит холодно. Нельзя смотреть с такими жадными глазами. Иди в другую комнату. Я боюсь его лица, похожего на театральную маску, лица, с которого исчезли все эмоции. Если не послушаюсь, он меня ударит, но мои ноги не двигаются. Что-то во мне надеется, что мать позовёт. Иди ко мне. Хотя этого не может быть. С чего бы? Она даже не смотрит на меня. Отчим раздражённо прищёлкивает языком и приближается ко мне. Надо бежать спасаться, а ноги никак не двигаются. Ну, папа. Слушай, что тебе говорят. Хрясь. Раздаётся пощёчина, и я просыпаюсь от удара, как всегда. Распахнув глаза, я увидела над собой уже ставший привычным потолок и проморгавшись, выдохнула. Давно мне это не снилось. Это воспоминание двадцатилетней давности. Я думала, что совсем забыла об этом, но картина была такой же яркой, как если бы всё произошло вчера. Я ведь больше не хочу, чтобы мать смотрела на меня так, почему я опять увидела этот сон? Может быть, потому что перед приездом сюда впервые за долгие годы встретилась с ней. Я думаю, чего это она приехала, а ей бабкин дом нужен. С чего вдруг? Когда я добралась до родительского дома, мать, как обычно, встретила меня холодно. Кажется, приезд дочери, с которой она много лет не виделась и не общалась, был ей крайне неприятен. Я не ждала, что мне обрадуются, но и выхода другого не было. Если хочу обеспечить себя жильём, надо было навестить её. "И что же ты будешь делать с этой развалюхой в деревне?" "Жить", коротко ответила Яна, что мать нахмурилась. "Поедешь на окраину Кьюсю? Да что натворила что-нибудь?" Если из-за тебя Масаки не сможет устроиться на работу, ничего я не натворила. Просто хочу жить там и смотреть на море. Мне хотелось уехать и больше не возвращаться. Когда я сказала это матери, она недоверчиво посмотрела на меня и спросила: "Будешь жить с ним, как там его? Невежливый такой. Замуж за него собралась?" "Посмотрим. В общем, отдай мне тот дом, когда я больше у вас не появлюсь. Можешь вычеркнуть меня из семейных списков". Мать выпячила глаза. Я посмотрела ей прямо в лицо. Она выглядела старше, чем я её помнила, и почему-то меньше. На тыльной стороне ладони, которая столько разбила меня, проступили вены и косточки. Неужели эти руки когда-то лупили и гоняли меня? Ты можешь откупиться от такой обузы, как я, ненужным тебе домом. По-моему, это недорого. Отдай его мне. Мать сделала вид, будто задумалась, а потом сказала: Только не начни потом денег клянчить. Я кивнула. Могу дать расписку. Ладно, уж не надо. Мать безразлично махнула рукой и пообещала заняться формальностями. На твоё имя записать. Только больше сюда не приезжай. Через несколько дней она позвонила мне на мобильный, чтобы сказать, что всё сделано. Договор с оператором связи я собиралась расторгнуть, так что этот разговор с матерью должен был стать последним. Ну что, мама, прощаемся. Слушай, Я хотела спросить, любила ли она меня хоть немного, но не смогла договорить. Мать без колебаний оборвала разговор. Слушая ее холодный деловой тон, я задумалась. Интересно, кем я для нее была? Знаю, что была внебрачным ребенком, хотя были вечера, когда она обнимала меня и говорила, что хотела меня родить. Были ведь слезы по утрам, когда она говорила, что смогла выжить, потому что у нее была я. Неужели все это были лишь мои иллюзии? Дай же мне поверить в реальность, что так долго поддерживала меня. Ну и ладно, мне уже всё равно, произнесла я нарочито громким голосом. Мне это безразлично. Я больше не та девочка, которая просыпается в слезах, а мать всего лишь напоминание о той жизни, с которой я покончила по своей воле. Мне больше не надо за ней гнаться. В следующей жизни ты встретишь свою духовную пару. Я уверен, что ты сможешь найти того единственного, кто станет твоей половинкой, кого ты сможешь полюбить и кто будет любить тебя. Ты будешь счастливой. Это мне сказал Ан, который спас меня, когда я была раздавлена мыслью о том, что потеряла мать. Конечно, я не могла поверить, что в этом мире существуют такие дикие вещи, как духовные пары. Но он так уверенно говорил об этом и улыбался: "Не бойся, он наверняка существует, а до тех пор защищать тебя буду я". Тогда мне казалось, что я смогу продолжать жить только благодаря его словам. Неважно, будет у меня духовная пара или нет, я смогу жить дальше благодаря ему. Когда я чувствовала себя полной жизни и довольной, и верила в это всем сердцем. Я встала с постели и открыла окно. Вдалике раскинулось ярко-синее море, над ним плыли первые облака, похожие на сахарную вату. Ещё не нагревшийся ветер доносил до меня музыку зарядки по радио. Наверное, и сегодня старички, кряхтя, с натугой выполняли движения, а дети получали штампы в свои карточки. Обычное спокойное утро. Приятная глазу картина, знакомые с детства звуки. Я и сегодня планировала заняться садом, а потом поесть вчерашний карри. А на полдник у меня сладкие вараби моти, заказанные в интернет-магазине. Говорят, самые вкусные в префектуре Нагана. Вараби моти желеобразные шарики из крахмала, муки из корней папоротника, обсыпанные поджаренной соевой мукой кинака. Обычно подаются с сахарным сиропом. По радио передали, что к ним непременно надо подавать соевую муку кинако и сироп из тростникового сахара курамицу. Начало обычного дня, который не предвещало никаких болезненных ран. Ни о чём печалиться. Но стоило мне вспомнить, что его больше нет, день сразу стал кошмарным. Как будто все фишки в игре реверси разом перевернулись. Реверси. Логическая настольная игра с двусторонними фишками, в которой два игрока пытаются окружить фишки соперника и, если это удалось, переворачивают их другим цветом вверх, присоединяя к своим. Разбитые надежды рвали сердце на мелкие кусочки. Сегодняшний день уже не получилось бы провести спокойно. "Ан, ан", повторяла я словно молитву. В детстве это была мать. Когда мне было плохо или больно или грустно, я словно заклинание повторяла: "Мама". Когда-то мать была для меня свещением и бога, свещением и Будды. Интересно, когда я стала обращаться не к матери, а к Ану. Сейчас мне даже кажется, что я всегда звала Ана, сколько себя помню. И я была виновата в том, что потеряла человека, к которому сама же обращалась в своих молитвах. Ан, Ан. Вот бы можно было жить только воспоминаниями. Ведь есть же, говорят, люди, которые живут, сжимая в объятиях вечный бриллиант, который они выменили на прозвучавшие всего один раз слова. Хотелось бы мне так же уметь. Я всем сердцем хотела бы жить, украсившись днями, которые провела вместе с Аном, но я не так высоконравственна, чтобы меня можно было обменять на драгоценность. Я до противоположного глупа, слаба, да к тому же совершила непростительное преступление. Я несколько раз прокричала его имя, но потом мой голос увял. Каждый раз, когда молитва, которая не могла больше достичь ничьих ушей, слетала с языка, тело словно парализовывало. Я не могла дышать. Вдруг до меня дошло, что я смотрю в небо и рыдаю в голос. Не знаю, сколько я так проплакала. Когда голова уже начала раскалываться от боли, а лицо оказалось залито слезами и соплями, я услышала, как кто-то робко стучит в входную дверь. Вытерев слёзы, я решила сделать вид, что меня нет дома. Через некоторое время опять раздался стук. стучали как-то застенчиво, и как только я поняла, кто это, тут же встала и бросилась в прихожую. Резко открыв дверь, я, как и ожидала, увидела того самого мальчика. Так и думала, что это ты. Я попыталась улыбнуться, но ничего не вышло. Глядя, как я кривлю заплаканное лицо, ребёнок удивлённо открыл рот. Он робко начал поглаживать свой живот, видимо, беспокоился о моём шраме. Прости, что напугала тебя. Всё в порядке, я просто плакала. Хотя мы с тобой всегда встречаемся, когда плачу. Я силы потёрла руками лицо и улыбнулась. Мне показалось, что я выгляжу получше, однако, видимо, не намного. Мальчик с обеспокоенным видом указал на мой живот. "Нет, нет, живот не болит. Как бы тебе объяснить? Мне плохо, тяжело. Нет, не так. Как бы сказать-то? Страшно. Да, мне страшно. Мне ужасно страшно". Мальчишка, наверное, подумал, что я чего-то испугалась. Он со опаской огляделся и даже заглянул мне за спину. "Нет, нет, не в этом дело". Мне показалось, что меня бросили, что я заблудилась и осталась одна. Непонятно, да? Извини, а почему ты вообще пришел?» Спросила я, и мальчик, все еще обеспокоенно хмурясь, оттянул на себе одежду. Сегодня он был в заношенной белой футболке. Она выглядела скорее, как мужское нательное белье. Он оттянул подол обеими руками и продемонстрировал мне. «Что-что? А-а-а, ты, наверное, про ту футболку, которую я заставила тебя снять». Мой гость, все так же, держась за подол, несколько раз кивнул. Сейчас, погоди. Я зашла в дом и вынесла футболку. На лице ребёнка отразилось облегчение, когда я отдала ему вещь, на его лице на миг проступила радость, но тут же он снова нахмурился. Хочешь сказать, что я зря это сделала? Футболка так воняла, что я постирала её. Мальчик хмуро посмотрел на аккуратно сложенную вещь. Я-то думала, что от одной стирки ничего не случится, а вдруг его будут ругать? Ох, что же я наделала? Прости, влезла не в своё дело, да? Поспешно сказала я, но он помотал головой, а потом, опустив голову, собрался уходить. Я схватила его за руку. Ты прости, что тогда пыталась тебя заставить. Не хочешь сладкого? Купила в Араби Моти в интернет-магазине. Кажется, они очень вкусные. Он неловко замотал головой. Не любишь сладкое? Тогда может чипсы? У меня вкусов пять есть. Он опять помотал головой. На лице его было отчаяние, и я сказала: "Извини. Честно говоря, я просто хотела, чтобы ты побыл рядом". Мне сейчас до смерти одиноко. При этих словах у меня по щеке опять скатилась слезинка. Я чуть сильнее сжала его руку в своей. Хотя бы чуть-чуть. Пожалуйста. И чего я пристала к ребенку? И мне ужасно хотелось ощутить рядом тепло хоть какого-то живого существа. Напряжение вдруг оставило его тело. Я шмыгнула носом и свободной рукой вытерла лицо, взглянула на него. Он сделал шажок ко мне и заглянул в глаза. Его глаза, похожие на игрушки из тонкого слабо окрашенного стекла, уставились на меня, и что-то дрогнуло в их глубине. На эту безсловесную доброту я ответила лишь: "Спасибо". Видя, что остерегаясь меня из-за того, что произошло в прошлый раз, ребёнок не захотел входить в дом, поэтому я вынесла на веранду низенький столик, которым обычно пользуюсь, и мы с ним поели карри. Когда я спросила его завтракала ли он и сказала, что у меня есть карри, у него в животе громко заурчало. Мальчишка покраснел и заволновался, на что я быстро отреагировала. Я ещё не завтракала. Давай поедим вместе. Еда получилась острая, из-за чего я немного беспокоилась, но мальчик ел, не отрываясь. Солнечные лучи были ещё мягкими, дул ласковый ветерок, создавая ощущение, что у нас тут пикник. Мои растрёпанные чувства под дуновением ветра тоже потихоньку успокаивались. Хорошо, что он зашёл. Вкусно? поинтересовалась я. Мальчик, бросив быстрый взгляд на моё опухшее от долгого плача лицо, ответил большим кивком. Он съел свою порцию очень быстро, и я предложила ему добавки, на что получил ещё один смущённый кивок. Ешь сколько хочешь. Я ведь одна, так что даже собиралась заморозить остатки. Поедая свою порцию карри, я украдкой наблюдала за мальчиком. Муранака говорил, что с ним невозможно общаться, что он буйный, но у меня совершенно не создалось такого ощущения. Наоборот, он выглядел как какое-то слабое существо — зайчонок или птенчик. Он выпил воды, выставив свою тоненькую шейку, и громко выдохнул. Щеки его чуть-чуть зарумянились, и он довольно сощурился. Я уже знала, что это парень, но он все равно казался мне нежным, словно девочка. Что хочешь на десерт? Давай после острова поедим сладенького. Я уже говорила, у меня есть вараби-моти. По радио сказали, что они очень вкусные, потому и заказала. В удобном мире живем, правда? Где бы ты ни был, можешь заказать всё, что хочешь. Честно говоря, без телевизора и мобильного я ещё могу обойтись, но интернет просто необходим. Так что я купила себе планшет. Болтая так, я приготовила вараби моти, посыпала их мукой, обильно полила сиропом и поставила перед мальчиком, и его глаза засверкали. Он вопросительно взглянул на меня, и я кивнула: "Ешь". Он совсем чуть-чуть замешкался, будто ему было неловко, но, видимо, всё же не смог удержаться и быстро начал есть. Чуть-чуть задохнулся, похоже, вдохнул муки, и быстро запил водой. Глядя на то, с каким аппетитом ребёнок глотал, я сообразила, наверное, он давно ничего не ел. Не похоже было, что мой гость пришёл ко мне после завтрака. Я посмотрела на часы. Чуть больше 8. Обычно в это время он бы завтракал после радиозарядки. И тут мне в голову пришла такая мысль, что я даже невольно вскрикнула. Мальчик вопросительно взглянул на меня, и чтобы не спугнуть, я засмеялась. Не обращай внимания». Точно, вполне возможно, что его бьет Синаги, родной дед. А чтобы скрыть синяки на теле, председатель окружающим врет, будто внук не любит переодеваться и принимать ванну, и будто с ним невозможно справиться. По спине пробежал неприятный холодок. Если это так, мальчик, который не умеет говорить, никому не может обратиться за помощью. А поскольку его дед считается тут выдающейся личностью, пареньку никто не поверит, даже если он попробует о чем-то таком заявить. Мальчик вдруг замер и огляделся, кажется, отреагировал на крик птиц в саду. Глядя на его поднятое к небу лицо с прищуренными глазами, я вспомнила, что Муранака говорил, будто он интересуется пением то ли птиц, то ли насекомых. Ты любишь птиц? спросила я, и он утвердительно кивнул. Я уже съела свою порцию, поэтому сходила за планшетом и открыла сайт с видео. Когда включила ролик с поющим соловьём, мальчик удивлённо взглянул на экран. Он внимательно смотрел на сидящего на ветке и звонко распевающего соловья, как на что-то до крайности удивительное. Дети его возраста обычно прекрасно знакомы с планшетами, а этот словно впервые видел такое устройство. "Можешь посмотреть? Когда ролик закончится, коснись вот здесь, тогда сможешь переключить на следующий". Ребёнок несколько раз кивнул и сразу оказался в плену у планшета. Сколько я к нему не обращалась, он не реагировал. Я показала ему, как посмотреть ролик ещё раз. как регулировать звук. И через час он уже прекрасно справлялся сам. Вот даёт. Я восхитилась потрясающей способностью впитывать новое и одновременно усомнилась в том, что у мальчишки действительно есть какие-то проблемы с головой. Если не считать того, что он не говорит, вёл он себя совершенно нормально. Конечно, я не общалась с ним тесно, так что не знаю, что там на самом деле, и всё же я почему-то была уверена, что это совершенно обычный ребёнок. Он просто по какой-то причине не разговаривает. Мальчик протянул мне планшет. Кажется, случайно кликнул на рекламу. Его губы шевелились, будто он что-то говорил, но беззвучно. Смотри, в таком случае надо нажать вот сюда. А ещё? Я взяла в руки планшет и стала показывать, как с ним управляться. Прозрачные глаза мальчика следили за моими руками, и я осмелилась украдкой взглянуть на его лицо. От него пахло так же, как от меня, одиночеством и отсутствием родительской любви. Наверное, именно этот запах отнял у него дар речи. С этим запахом сложно бороться. Сколько ни мойся, он не исчезает. Запах одиночества впитывается не в кожу, не в плоть, а в душу. Если кто-то смог от него избавиться, значит, этот человек ни в чём больше не испытывает нужды. Так же, как растворяются и становятся невидимыми чернила, когда их выльешь в море. Если в душе щедро, подобно огромному морю, разливается вода, то пропитавший душу запах одиночества растворяется и перестаёт быть заметным, и тогда человек становится счастлив. Но есть и такие люди, которые, хоть и устали от щекочущего ноздри запаха, живут с мутной водой внутри. Как я. Из планшета снова донеслась птичья трель, и лицо мальчика просветлело. Глядя на него, я подумала, что хочу сделать его запах слабее, и одновременно у меня появилась мысль, что мне это не под силу. Я для себя-то не могу сделать всё так, как хочу. «Куда уж мне спасать еще кого-то?» «Тебе одиноко, вот ты и хочешь взять котенка», расхохотался мой внутренний голос. Поэтому я разглядывала лицо мальчика, словно бы издалека. С того дня он стал каждый день приходить ко мне. Холодничал со мной на веранде. Иногда обедал и не отрывался от планшета. Похоже, его увлекало не только птичье пение, но и голоса животных. Он с таким интересом наблюдал за всем этим, что я могла только восхищаться его сосредоточенностью. Прошло несколько дней, и собравшись в очередной раз окликнуть его, вдруг поняла, что так и не спросила, как его зовут. Совсем забыла. Слушай, я же не могу всегда звать тебя слушай или эй. Может, скажешь, как тебя зовут? Вот я Кинака. Вообще-то я Кика, но мне придумали прозвище Кинака. Славная правда. Я написала палкой, которая валялась на земле, иероглифы моего имени и подписала рядом Кика. Мальчик читать умел. Не знаю, правда, насколько хорошо. Я видела, как он набирал в поиске лев или кукушка. "Зави мне нинака, а теперь твоё имя". Ну, спросила я, протянув ему палку. Ребёнок сжал её в руке, ненадолго задумался, а потом медленно вывел: "Парозит". В смысле "Парозит". Я, затаив дыхание, смотрела на мальчика, пытаясь понять, что он чувствует, но не могла. Футболку, которую я ранее выстирала, он с того дня не носил. он надевал новое мужское бельё примерно раз в 3 дня. Вроде бы мылся, голову тоже мыл. В какие-то дни от него пахло, в какие-то нет. Дотрагиваться до себя не разрешал, так что я не могла посмотреть, но синяки наверняка оставались. Думаю, его бьют. Это точно были следы жестокого обращения, которые он старался спрятать, но не мог. Так, то есть своё имя похоже на паразит. Как у меня прозвище? спросила я, думая при этом, что это невозможно. Как я не ломала голову, приятных причин для этого не находила. Как я и ожидала, мальчик покачал головой, с досадой отбросил палку и снова взялся за планшет. На его лице было только раздражение. Я должна быстрее с ним подружиться. Так, чтобы он хотя бы мне рассказал, в какой ситуации я оказался. Позже, развешивая во дворе белье, я вдруг услышала знакомый звук. Невольно оглянулась, кажется, он доносился из планшета. Наверное, пока мальчик прокручивал ролики, дошел до этого животного. Это же, сидевший на веранде и внимательно прислушивавшийся к этим звукам ребёнок, я, разумеется, не могла называть его паразитом, заметил моё удивлённое лицо и указал на планшет. Это, ну, как же ты нашёл-то? Я часто слушаю это. Ребёнок, указывая на планшет, вопросительно посмотрел на меня. Наверное, он не понимал, что за животное издаёт этот звук. Я сунула высохшее полотенце в корзину для белья и села рядом с мальчишкой. На экране в тёмной воде вверх поднимались пузырьки воздуха, и будто эхом отдавался глубокий звук. Он был похож на глубокое дыхание или на мелодию, которую мурлыкут под нос, как будто голос, который ласково зовёт. Так поют киты. Брови мальчика слегка поднялись. Неожиданно, да? Говорят, что киты в море поют, призывая других китов. Он восхищённо выдохнул и перевёл взгляд на море перед нашими глазами. Я тоже посмотрела туда. Потрясающе, правда? В таком огромном, глубоком море их голоса слышны сородичам. Я думаю, что они и беседовать могут. Интересно, что этот говорит? Надеюсь, не какую-нибудь ерунду. Какая светлая лунная ночь. Здесь море красивое, приятно плавать. Давно не виделись с тобой. Хочу встретиться. Вот бы они так болтали. Интересно, как звучит в море голос собеседника. Мне кажется, чувство того, с кем он общается, должно обволакивать всё его тело. всем телом воспринимать все те чувства, что направлены на тебя, всем телом их слушать. Наверное, это так приятно. Представляешь, как бы далеко вы ни находились друг от друга, можно ощущать то, что чувствует к тебе твой сородич. Правда, есть и те, кто лишён этого счастья. Мальчик вдруг резко встал. Он недовольно нахмурился и искривил губы. Я даже не успела спросить, в чём дело, как его след простыл. Я же ещё не успела ничего рассказать, когда он проявил интерес к голосам китов. Я решила рассказать ему всё, потому что мне показалось, что он поймёт, почему слушаю голоса китов. Интересно, придёт ли он ещё, тихо пробормотала я. В интернет-магазине я купила велосипед. Меня беспокоило, что я мало двигаюсь, а ещё хотелось бы расширить свою сферу передвижения. Теперь, если постараться, можно было добраться и до Иона. Кто бы мог подумать, что именно в деревне осознаёшь истинную ценность онлайн-магазинов. Всё-таки невозможно прожить с одним Кондамартом. В ожидании, когда на тамошних полках появится сицилийское вино или бельгийское пиво, пожалуй, и умереть успеешь. Я отправилась покататься на только что доставленном велосипеде. Съехав с холма, заработала педалями, направляясь в сторону рыбного рынка, где раньше почти не бывало. Миновала группку зданий с опущенными ржавыми ставнями-желюзи. Видимо, раньше это были частные магазинчики. А один участок, кажется, детская площадка. Зарос травой, доходившей мне до пояса. Одиноко торчали шарообразная конструкция для лазания, паутинка с облезлой краской, и горка. «И как ты, бабуля, здесь жила?» — пробормотала я про себя. Работая гейшей в Токио, бабушка, говорят, вела роскошную жизнь. По словам матери, у них была экономка. Бабушка обучала молодежь и выбиралась то в Асакусу, то в театры. В общем, привыкла проводить время изысканно. Судя по рассказам, она перебралась сюда, когда мне было 3 года, так что ей тогда было около 60. Надо же, в солидном возрасте устроить себе такое приключение, как переезд, да ещё и в город, где ничего нет, да ещё и в одиночку. Я вот до этого не жила богато, и то ощущаю неудобство. Жила на показ, фыркнула мать. Когда её оставили богатые клиенты, сорившиеся деньгами, она уже не могла вести ту же роскошную жизнь. Но она любила пустить пыль в глаза и не хотела, чтобы над ней смеялись те, кто знал её в годы расцвета. Вот и удрала в деревню, где её никто не знал. Глупо. Впрочем, куда бы она делась от одинокой старости, содержанка. Шикарная была гейша, так сказал отчим. Это случилось, когда бабушки уже не стало. Когда мне было 6, она быстро и легко умерла от разрыва аорты или чего-то в этом духе. Посреди занятия она вдруг стала задыхаться. её увезли в больницу на скорой, но спасти не смогли. Мать, ненавидившая бабушку, даже тогда сказала ей, что ни за что не будет за ней ухаживать, но ей и не пришлось. После смерти бабушки осталось достаточно денег, чтобы хватило на похороны. Вот тогда-то он и сказал, мол, противно считать такую своей родственницей. Это ж какой стыд, содержанка. Но при этом он с уважением говорил о её образе жизни, мол, сумела сохранить оброс известной гейши, женщины с хорошим характером. и до самого конца жила с шиком. И это стоило ценить. А для меня бабушка была просто-напросто добрым человеком с мягким смехом. Она не важничала, не кичилась роскошью. Она была душевной и красивой, как горячавка, тихонько цветущая в углу сада. Бабушка, о которой говорили мать с отчимом, отличалась от той, какой ее знала я. Они оба не знали, почему она выбрала это место. Город, с которым нет никакой связи, в котором не на кого опереться. Ничем не примечательный, а обычный рыбацкий городок в провинции. Интересно, что она здесь искала? Как жила? Погруженная в эти мысли, я крутила педали и очнулась, только когда оказалась у скоростного шоссе. Пока оглядывалась вокруг, выбирая, куда поехать, меня окликнули. «Миссима!» Я подняла козырек своей бейсболки и посмотрела туда, откуда донесся голос. Из окна универсала высунулся Муранака и махал мне рукой. «Ты чего здесь делаешь?» Купила велосипед, осваиваю. Ишь ты, обедал уже? Я вот собираюсь. Задумавшись, посмотрела на часы. Почти час дня. Хочешь вместе поедим? Покажу вкусную столовую. Я немного подумала. Давно не ела вне дома. Раз у меня теперь появился велосипед, так пусть покажет. Хорошо, поехали. Муранака просиял. Я поехала за его машиной, и через несколько минут мы добрались до небольшого ресторанчика. На синих занавесках у входа белыми буквами было написано: Закусочная Йосия. Я протянула руку, чтобы открыть раздвижную дверь из матового стекла, но навстречу вышла группа дядечек в рабочей одежде. Мы вошли, и я увидела, что внутри было просторнее, чем казалось. Стояло четыре столика на четверых и ещё четыре места на подиуме. Подиум, видимо, как раз занимали те дядечки. Там ещё стояла посуда, которую торопливо убирали со стола две девушки в фартуках. Мы сели лицом друг к другу за свободный столик у окна, и я раскрыла меню. Здесь были карри, отбивные, тянпон, густой суп с лапшой мясом и овощами, острые кусочки жареной курицы. В общем, довольно много вариантов. Выбор отдельных блюд, не входящих в комплексный обед, тоже был богатым, так что закусочное, кажется, было популярно у простого народа. Вечером тут можно было и выпить. Кстати, а где Кента? Он ввлёкся в сотрудницы ресторанчика, который открыли за Ионом. Нахмурился Муранака. Он рассказал, что Кента, парень настойчивый, и решил ходить на обед только туда. Муранака, пытаясь поддерживать чувство починённого, тоже ходил вместе с ним, но потом ему надоело, и сегодня он отправился обедать сам по себе. Ладно, неважно. Рекомендую вот это: ланч с темпурой из курицы. Темпура обжаренные в кляре морепродукты или овощи. Мужчина ткнул пальцем в ланч с огромной фотографией, рядом с которой было красным написано «Самое популярное блюдо». Он объяснил мне, что темпуры из курицы – самое известное местное блюдо, и что вся его семья любит эту закусочную, когда они приходят сюда, только эту курицу и заказывают. «Что ж, тогда тоже попробую. Будьте любезны». Я позвала официантку, и девушка тут же подошла к нам. Пока я заказывала два ланча с темпурой из курицы, Муранака вдруг сказал «Самое популярное блюдо». Эй, ты же Катоми, да? Услышав это имя, я невольно вздрогнула, посмотрела на девушку в джинсовом фартуке и белой косынке и выпучила глаза от удивления. Она действительно лицом напоминала того мальчика. О, Муранака. У неё была тоненькая девичья фигурка. Она застенчиво улыбнулась и каким-то детским жестом потёрла щёку. Но вот лицо у неё было как у старухи, так что и не подумай, что она одноклассница Муранаки. Она выглядела жалко. будто красивый цветок, увядший от яда. Значит, она матч того мальчика? Мы ведь уже больше 10 лет не виделись, а ты меня до сих пор помнишь? Так я же тебя знаю с первого класса. Хотя, как бы это сказать, ты сильно изменилась, заметил Муранака, подыскивая слова. Катоми улыбнулась. Женщины постоянно меняются. Да нет, я. Да, да, конечно. Хи-хи. А ты, Муранака, всё такой же искренний. Так мило. Итак, ваш заказ. Два ланча с темпурой из курицы? Заказ принят. Чуть склонив голову на бок, с улыбкой сказала она, будто звезда сцены, и исчезла на кухне. Оттуда сразу послышалось. Катоми, иди отдохни. Хорошо. Тяжело ей, наверное, пришлось. Печально пробормотал Муранако, глядя ей в спину. И тут же добавил, уже обращаясь ко мне. В средних классах была первая красавица. Школьное обучение в Японии делится на три ступени. младшие классы 6 лет, средние классы 3 года, старшие классы 3 года. Нумерация не сквозная, то есть российский восьмиклассник будет второклассником средней школы. В школу обычно поступают в 6 лет, заканчивают в 18. Возраст ученика средних классов примерно 13-15 лет. Хорошенькая такая, все в неё были влюблены. У меня несколько друзей ей признавались в любви. Всех отвергла. Она поступила в неплохую по местным меркам старшую школу. Я-то балбесом был, попал в самую плохую. В общем, мы в старших классах в разных местах учились, но про Катоми я часто слышал. Когда все узнали, что она бросила школу и уехала из города, на ушах стояли. Были уверены, что её взяли куда-то моделью или актрисой. А потом вот как оказалось. Печально. Муранака задумчиво смотрел куда-то вдаль, и перед его взором, наверное, представала красавица Катоми. Такая, какой она была в детстве? А какая она была по характеру? Пожалуй, избалованная. Такой хорошенькой девочки ведь много прощается. Она была не столько звезда, сколько принцесса. Я неопределённо хмыкнула. И такая теперь зовёт собственного ребёнка паразитом, одевает его в обноски, бьёт, а может и не кормит толком. Интересно, поверит ли Муранак, если сказать ему об этом? Предпримет ли какие-то действия? Я хотела ему сказать и не смогла открыть рот. Если расскажу Муранаки об этом, не исключено, что мальчику станет ещё хуже. Мне самой довелось намучиться от такой легкомысленной доброжелательности. Когда я была в четвёртом классе, наша классная руководительница сделала матери замечание по поводу того, что я хожу в неглаженой форме. Я понимаю, что у вас есть ещё и маленький ребёнок, но если вы немного проявите заботу, Кика не будет чувствовать себя так одиноко. Покажите ей своим отношением, что вы и её тоже любите. Это было перед зимними каникулами. Маму вызвали в школу, и мы вдвоем сидели перед учительницей. Она светилась от собственной значимости, а мать скромно поклонилась. Простите, что не обращала на это внимания, мне очень стыдно. От меня не укрылось, как на миг застыло ее лицо. Как я и думала, гнев матери был страшен. Не успели мы зайти домой, она ударила меня, а когда я упала, схватила меня за волосы и заорала с угрожающим видом. Почему я должна выслушивать нагоняи от той девчонки? Ты ей нажевывалась, да? Разумеется, я никому не рассказывала о том, что происходит дома. Родители обожали братика, и мне не хотелось кому-то говорить, что со мной, ребёнком матери от предыдущей связи, обращались как будто я досадная помеха. А самое главное, я не хотела этого признавать. Сейчас-то я понимаю, что та учительница, видимо, заметила мою неухоженность и мягко указала на это, сказав о неглаженной форме. Думаю, она хотела аккуратно сделать замечание родителям, погружённым в любовь к младшему ребёнку. Однако всё было не так просто. Мать несколько раз ударила меня в прихожей, но на этом её гнев не утих. На зимних каникулах она перестала меня кормить как следует. Раз в день на ужин мне выдавали ложку белого риса, посыпанного приправой, да и его я должна была есть в одиночку в туалете для гостей. Она сказала, что это наказание за позор, который я на неё навлекла. Я ела свой рис в тесном холодном помещении, где не ощущалось никакого тепла. До меня издалека доносились запахи тёплого мяса и рыбы и весёлый смех семейства, и моя еда казалась совершенно безвкусной. Но я ничего не могла поделать с тем, что мне ужасно-ужасно хотелось есть, поэтому плакала и запихивала в себя рис. В тот год Рождества и Нового года не было только у меня. Ночью в Рождество, не выдержав голода, я открыла мусорное ведро. Там были остатки цыплёнка, суши, пирожных, которые не доел Масаки. Сахарный Санта-Клаус был вымазан в сливках, но я без колебаний схватила его и съела. Он размяк от взбитых сливок и хотя был сладкий, мерзко пах. Месимо, чего задумалась? От звука голоса Муранаки я очнулась. Ничего. Просто невесёлые, паршивые воспоминания. Через некоторое время принесли наш заказ. Я представляла себе обжаренные в панировке кусочки курицы, поэтому удивилась, увидев настоящую темпуру в воздушном кляре. Пришлось признаться, что впервые ем такое, и Муранако посоветовал обмакивать кусочки в кислый померанцевый соус — понзу. Мол, так вкуснее. Налей сюда соус, а если любишь острое, можно еще добавить цитрусовую приправу — юдзу с перцем. Да и просто с солью вкусно. Послушавшись совета, я обмакнула темпуру в понзу. Брызнул куриный жир, но благодаря кисловатому соусу мясо жирным не ощущалось. Я пробормотала — вкусно — И Муранако довольно засмеялся. «У нас тут у каждого свой любимый ресторанчик, где подают темпуру из курицы. Хотя большинство, конечно, считает, что вкуснее готовить самим. Здесь кляр был похож на тесто, в котором обжаривают фриттеры. Я люблю кляр тонкий, хрустящий, поэтому спросила у Муранако, делают ли где такой, и он назвал мне несколько мест. Что еще можно порекомендовать? Ты девушка, так что, наверное, сладкое любишь». В одном месте продают пирожные со взбитыми сливками, и это... Нет, такое не надо. Это я не ем. После той рождественской ночи мой организм перестал воспринимать пирожные и взбитые сливки. Так ты что, из любителей остренького? Тогда из местных блюд самое лучшее — рюкю. Под саке очень хорошо. В итоге я закончила обед, слушая рассказы Муранаки о местных ресторанах, а на крыльце решила распрощаться с ним. Он собирался ехать за Кентой, но никак не находил машину. и открыв окно, опять окликнул меня. Слушай, я хочу с тобой дружить. Ты не против? У меня вырвался удивлённый возглас, а он, потупившись, замямлил: "Ну, хочу узнать тебя поближе". Потом снова подняв глаза, он выдал с короговоркой: "Эх, не умею я такое говорить. В общем, хочу как-то сократить расстояние между нами. Ты мне очень интересна. Я не прошу тебя с бухты-барахты начать со мной встречаться, но вот как-то так. В общем, ты просто подумай об этом". Без напряга. Ладно. Под натиском его слов мне оставалось только стоять и смотреть. Его глаза тоже не отрывались от меня, и в них не было никаких колебаний. Я подумала, что он совершенно прямой и искренний человек. Однако где-то в глубине другая я шептала: а может, это и не так? Может, он это говорит просто потому, что его интересует необычная женщина из чужих мест? И вообще, тебе ведь нельзя принимать такие предложения, правда? Опять кому-нибудь будет плохо. Ну заходи иногда в гости. Можем мороженое вместе поесть. Я решила, что могу позволить себе общение на таком уровне. Главное чётко показать разницу между любезностью и привязанностью. Муранака с явным облегчением выдохнул. Тогда в следующий раз притащу побольше. С этими словами он уехал. Проводив его взглядом, я села на велосипед и решила поехать в объезд, чтобы обед лучше переварился. Я стала объезжать рестораны и увидела, что на заднем дворе на стульчике сидит котоми. Она глядела в небо и задумчиво курила, и во всём её облике сквозила усталость. Я попыталась ускользнуть незамеченной, но она на меня и не смотрела и вообще ничего не видела. Крутя педали, думала: "Интересно, что она за человек? Какая она мать этому мальчику? И что делать мне? Как правильно вести себя в этой ситуации?" Дни без нормальной еды закончились за день до начала нового семестра. Я исписала целую тетрадь словами: я не буду причинять беспокойство чужим людям, и на этом была прощена. За едой рыдала от облегчения, и отчим с матерью сказали мне: если бы ты не обидела маму, нам бы не пришлось принимать такие жёсткие меры. Маме было так же плохо, как и тебе, так что больше её не позорь. Они спокойными голосами увещевали меня и ласково гладили по голове, но и глаза не улыбались. Поэтому я несколько раз кивнув повторила: Ни за что не буду причинять беспокойство чужим людям. Впрочем, это были лишь написанные на бумаге слова, а потому было непонятно, что конкретно я должна делать, а чего делать нельзя. Понимала я одно: в следующий раз, если такое случится, меня ждёт более жестокое наказание. Я много думала о том, что тогда произошло, и поклялась, что буду тщательно следить за своим внешним видом. После этого я каждый день стирала и гладила все свои вещи. Я правда ничего не могла сделать с тем, что они были мне не по размеру и их было мало. Мне редко что-то покупали, но на это классная руководительница уже не обращала внимания. Она не замечала, что я за каникулы похудела, и глядя на накрахмаленную до хруста блузку, улыбалась. Вот видишь, как хорошо. Мама следит за тобой и сильно любит тебя, так же как и братика. Теперь ты поняла? Мне хотелось плюнуть в её ничего не понимающее, улыбающееся лицо. Из-за её бездумных слов мне пришлось вынести такое, что я чуть не умерла. Она ведь даже представить себе не могла, как мне было тоскливо из-за этого вонючего, пахнущего рыбой Санта-Клауса. А ещё я подумала, больше ей доверять нельзя. Если она снова пожалеет меня, снова придётся мучиться. Нельзя, чтобы она или кто-то другой ещё хоть раз пожалели меня. С тех пор я стала опасаться взрослых. По вискам тёк пот. Да уж, в разгар лета солнце после обеда жарило немилосердно. как весь мой крем от загара могло смыть. Я поставила велосипед под козырёк магазина, который то ли работал, то ли нет, и вынула из рюкзака бутылку с холодным зелёным чаем. Оглотнув уже слегка нагревшегося напитка, перевела дух и оглянулась. По небу разбегались грозовые облака. Я сняла бейсболку и стала обмахиваться ею. Вполне может быть, что бездумная забота только затянет петлю на шее мальчика. Этого нельзя допустить. Хорошо, но что тогда делать? Я ведь от него самого ничего не слышала, даже не знаю, чего он сам хочет. И, кстати, мы давно не виделись. Ребёнок уже несколько дней не заходил. Мне хотелось, чтобы он выслушал продолжение истории о китах, но, возможно, мальчик больше не придёт. Надо было сказать ей, что хочу подружиться с её сыном. Высказала я вслух то, чего не могло произойти, и рассмеялась. Вот он в этом был неподражаем. Уже через несколько дней после нашей первой встречи он вытащил меня из моего дома. И мало того, когда он бросил матери: "Закрой свой рот, тётка", я подумала, что вижу это во сне. Я бы тоже хотела стать такой, как он, но у меня нет ни его доброты, ни его силы. Может, и не получится. Кроме того, он смог увести меня силой ещё и потому, что я была совершеннолетняя. Думаю, это тоже имело большое значение. В облаках парила птица. Она изящно кружила в воздухе, наверное, двигалась в воздушных потоках. Любуясь ею, я словно спросила Анна: что бы он сделал. Какое решение будет самым лучшим? Сделав ещё глоток чая, я снова заработала педалями, направляясь в сторону дома. Прошло несколько дней. Вечером я уже собиралась забраться в постель, как в дверь робко постучали. Я невольно застыла и попыталась вспомнить, закрыла ли дверь на ключ. Пока я размышляла, в двери ещё раз стукнули, и я ахнула. Я же знаю этот звук. Но почему сейчас, в это время? Я выскочила из кровати, побежала в прихожую и, включив свет на веранде, на всякий случай спросила: "Это ведь ты, да?" "Да, всё-таки и мне нужно", решила я, и словно в ответ в дверь стукнули ещё раз. Сделав глубокий вдох, я повернула ключи и открыла дверь. За дверью действительно стоял мальчик. Я была готова ко всему, но увидев его, всё-таки вскрикнула. У него с головы ручьём текла кровь. "О ужас, ты поранился? Так, скорую. Ой, «Нас планшеты можно звонить?» Ноги у меня задрожали, в голове все спуталось. Пока я растерянно металась, ребенок стер ладонью кровь со щеки и сунул руку мне в лицо. Кисло-сладкий запах ударил в нос, и я моментально пришла в себя. «Что? К... кетчуп?» Мальчик кивнул. «Значит, голова у него не в крови, а в кетчупе». «Фух...» «Я думала, у меня сердечный приступ будет». Я склонилась к двери. пытаюсь успокоить бешено колотящееся сердце. Надо держать себя в руках, иначе плюхнусь на пол прямо тут. Выравнивая дыхание, я смотрела своего гостя. Он стоял неподвижно и чуть не плакал, выглядел таким беспомощным. Я попыталась добротливо улыбнуться ему. Он пришёл, надеясь на мою помощь, значит, теперь я обязана сохранять спокойствие. Спасибо, что вспомнил про меня. Стоило мне это произнести, и глаза мальчика наполнились слезами. Я поняла, что он мелко дрожит. Он явно был готов разрыветься, но сдерживался, кривя губы. Так, давай-ка сначала в душ. Я тебе дам одежду. Я потянула его за руку, всё ещё сжатую в кулак, чтобы кетчуп не капал на пол. Ребёнок послушно прошёл за мной в дом. Слушая, как он плещется в душе, я приготовила ему футболку и шорты. Его обычная одежда была вся забрызгана кетчупом, поэтому я засунула их в стиралку. Если мальчик в таком виде будет разгуливать с ночью, точно попадётся каким-нибудь любителем жареного. Хорошо, что его никто не видел, пока он добирался ко мне. Хотя, может быть, лучше было бы, если бы его увидели и заявили куда следят. Чистое у двери положу. Крикнула я. Взгляд упал на часы. Там как раз сменилась дата. Интересно, он сегодня ел? Может, стоит покормить его, а потом сообщить в полицию? Я не знаю, что случилось, но его, возможно, разыскивает Котоми. Пока я раздумывала, как лучше поступить, мальчик тихонько зашёл в комнату. О, какой ты чистенький. Я велела ему не стесняясь пользоваться гелем для душа и шампунем, так что теперь он выглядел опрятно. Длинную чёлку он отбросил назад. Открывшееся красивое лицо действительно напоминало Катоми. Теперь можно было поверить в то, что она была первой красавицей школы. Однако руки, выглядывавшие из рукавов футболки, были ужасно худыми, и я была уверена, что всё его тело до сих пор было покрыто синяками. При одной мысли об этом у меня заныло в груди. Кстати, есть хочешь? У меня правда только растворимая лапша. Будешь? В таких случаях, конечно, нужна тёплая домашняя еда, но у меня её не было. А я сама на ужин доела последнюю оставшуюся в морозилке порцию лапши удон. Мальчик покачал головой. А мороженого хочешь? Он немного подумал и кивнул. У меня его полно. Иди сюда, выбирай сам. На днях Муранака опять притащил полный пакет мороженого из магазина, как обещал. У меня оставался запас с прошлого раза, но когда я сказала, что мне столько не съесть, Он всучил мне его чуть ли не насильно со словами «У мороженого срока годности нет», а потом смущенно добавил «Я еще приду, так что оставь для меня чуть-чуть». Не знаю, что уж ему так во мне понравилось, могу только сказать, что со вкусом у него плохо. Неужели он забыл, как я ему врезала? Осмотрев содержимое морозильника, мой гость выбрал ванильное в вафельном рожке. Я взяла клубничное в вафлях, и мы опять почему-то оказались на веранде. На ночном небе не было ни облачка, Мягко светила луна, похожая на яичный желток. Была светлая лунная ночь. Дневная жара исчезла, будто её никогда и не было. Дул ласковый ветерок. По такой погоде было, наверное, легко сюда добраться. Поинтересовалась я, и мальчик сиф рядом смущённо потупился. Я знаком показала ему, чтобы скорее ел мороженое, и он приступил. Я тоже грызла своё, сидя рядом с ним. Тихая ночь. Если прислушаться, казалось даже, что слышен шум набегающих на берег далёких волн. Рядом раздалось еле слышимое шмыганье. Мальчик ел мороженое и плакал. Он запихивал куски в рот и тихо лил слёзы. Неужели даже в такие моменты он сдерживает свой голос? Заметив, что смотрю на него, он поспешно вытер глаза и отвернулся. Я молча ела мороженое, смотрела на луну и прислушивалась к звуку волн. Дайев сходила за плеером, который лежал на столике в спальне. Мальчик тоже догрыз мороженое и теперь просто сидел, о чем-то задумавшись. Но, заметив предмет в моей руке, вопросительно посмотрел на меня. Когда мне до смерти тоскливо, я слушаю один голос. В прошлый раз он убежал как раз тогда, когда я хотела дать ему это послушать. Протянув один наушник мальчику, второй я сунула себе в ухо. Я нажала кнопку, и с тишины сразу возник голос. Голос. Мальчик посмотрел на меня и зашевелил губами, будто желая что-то сказать. Да, это голос кита, только не такой, как мы слышали в прошлый раз. Голос то ли звал издалека, то ли отдалялся сам. И его звучание, казалось, можно было услышать и на краю мира. Голос этого кита никто не слышит. Мальчик расширил глаза и вопросительно наклонил голову на бок. Оказывается, высота его голоса — это называется частота. Так вот, эта частота не такая, как у других китов. Киты бывают разных видов, но в основном все они поют на частоте от 10 до 39 Гц. А у этого кита 52. Слишком высокий голос, из-за этого другие киты его не слышат. Звук, который мы слушаем сейчас, отрегулирован на более высокой частоте, чтобы улавливало человеческое ухо, а на самом деле он звучит ниже. 52 Гц кит. Самый одинокий в мире. Его голос звучит в огромном море, но никто не может его почувствовать, воспринять, ощутить. Существование кита, который продолжает петь никому не слышную песню, достоверно установлено, пусть его так никто и не видел. Говорят, что из-за разницы в чистоте голоса он не может встретиться с другими китами. Даже если рядом есть целая стая, даже если они настолько близко, что могут соприкоснуться, животные проплывают мимо, не замечая его. У него есть множество сородичей. Но они ничего не слышат. Он ничего не может им сообщить, как ему должно быть одиноко. Наверное, и сейчас он плывёт где-то в море, поёт, пытаясь донести до кого-то свой голос, который никто не может услышать. После тех зимних каникул мать и отчим стали часто запирать меня в наказание в гостевом туалете. Время наказания всё удлинялось, и в конце концов, мне пришлось не только есть, но и жить там. Я закрывала унитаз крышкой и спала. Сидя перед ним, обхватив руками колени, всем сердцем ожидая момента, когда мне откроют дверь. За стеной находилась ничем не стеснённая, но недосягаемая весёлая семья. Если я, сходя с ума от одиночества, начинала громко рыдать, двери распахивали и меня били. Во время заточения я продливали. Иногда, потеряв надежду, глядя на лунный свет, проникавший внутрь через маленькое окошко, я начинала разговаривать с кем-то, кто также сидел под таким же светом. Наверняка весь не только мне так одиноко. Мне становилось чуть-чуть легче при мысли о том, что мой голос достигнет кого-то. Голос 52 герцового кита. "Ты", прозвучало рядом, и я вдрогнула. Мальчик прижал рукой ухо, в котором был наушник, и плакал. Он сжал челюсти и наружу вырывал сдавленный звук. Ребёнок дрожал всем телом, и я погладила его по спине. "Можешь плакать вслух. Не волнуйся, здесь кроме меня никого нет". Я снова и снова гладила его тонненькую костлявую спину, которую сотрясала такая дрожь, что даже зубы стучали, и всё равно он сдерживался и не плакал в голос. Знаешь, я всё это время думала про твоё имя, но не могу я звать тебя порозитом. А вот сейчас придумала. Можно я буду звать тебя 52, пока ты не скажешь мне, как тебя по-настоящему зовут. Я буду слушать твой 52-герцовый голос, который никто не слышит, и буду очень стараться. Так что ты говори, Говори теми словами, которыми можешь. Я все выслушаю». Мальчик вздрогнул от удивления и обернулся на меня. Его прозрачные в свете луны глаза были полны слез. Глядя в эти красивые, словно озера, глаза, я улыбнулась. Я тоже когда-то говорила 52-герцевым голосом. Очень долго его никто не слышал, и только один человек однажды смог. И почему я тогда не поняла, что он — моя духовная пара? Как же я не заметила, что нас свела судьба? А когда его не стало, было уже слишком поздно. Возможно, у тебя тоже есть сородичи. Может быть, их целая толпа где-то в этом мире. Наверняка они есть. И я отведу тебя к ним так же, как когда-то отвели меня. Я не смогла услышать голос того, кто услышал меня и спас. Ах, если бы я слушала его. Если бы я ощутила его всем своим телом. Может быть, тогда бы не сидела сейчас здесь. То, что я сейчас стараюсь сделать для этого мальчика, искупление по отношению к тому голосу, который в своё время я не услышала. Я пытаюсь избавиться от ощущения неизбывной вины. Но ну и пусть. Пусть я пытаюсь найти ану замену, пусть я неискренна, но всё-таки хочу спасти этого мальчика, если мне это под силу. 52 посмотрел в небо, а потом медленно открыл рот. Слабый плач, безнадёжней, чем у новорождённого младенца, растворялся в ночном небе.